Еще при Узбеке кое-кто из ордынцев, воспитанных в крепких нестерианских семьях, стал тайно переходить на русскую службу. Известно, что в день, когда убили князя Михаила Ярославича, та же участь постигла и нескольких его слуг татар, которые до конца остались верны своему господину. Случаи ухода ордынцев на Русь были участились началом великой замятни. И теперь вот в те самые дни, когда Дмитрий со спутниками, покинув сарай, плыл вверх по волге, в том же направлении уходил навсегда ордынский военачальник Скизбеей, Черкизом прозовут его на Руси. Вчале со своим хорошо вооруженным отрядом Черкиз в торгсе был в мордовское, За пьяние, и построил тут укрепленное поселение, окопав его рву. Но через некоторое время он придет в Москву, попросит, чтобы его крестили и приняли в число служилых людей великого князя Московского. Такие поступки по-своему свидетельствовали о страшной неправоте существования государства-паразита. Наиболее совестливые из ордынцев, чувствуя эту неправоту, искали и находили себе вторую родину на Руси. Покинув сарай, в канун очередного дворцового переворота, москвичи благополучно оставили за спиной самый ненадежный город мира, самую недолговечную из столиц. Сарай самозабвенно гомонил, позвякивая золотыми дирхемами, Звенел тысячами бронзовых колокольчиков, привязанных к шеям караванных верблюдов. И ничто, кажется, не предвещало, что этому необозимому городу сновиденью существовать осталось всего четверть века. Глава 3. Право и правда. В 1359 году После смерти Ивана Красного московскому правительству, людям Княжево Совета, в состав которого, кроме митрополита Алексия и Тысячского Вильяминова, входило несколько старейших бояр, следовало ожидать, что отстоять право девятилетнего Дмитрия на великокняжеский ярлык окажется не так-то просто. Им следовало ожидать также, что из всех русских князей наиболее способны сейчас перехватить этот ярлык Суздальско-Нижегородские Константиновичи. Наконец, следовало ожидать, что попытку эту они предпримут по наущению и при сильном содействии Великого Новгорода, преследующего тут свою особую цель. Опасения Москвы подтвердились. Более того, Ход разворачивавшихся событий застал ее правительство, если не врасплох, то не вполне готовым к резкой перемене обстоятельств. Летом 1360 года князь Дмитрий Константинович въехал во Владимир, где в Успенском соборе был устроен торжественный обряд его венчания на Великое княжение Белое, который он получил... по укоризненному замечанию современников, не по отчине и не по дедине. То есть имелось в виду, что ни отец его, ни дед не были великими князьями Владимирскими. Церковно-государственное торжество венчания на престол не могло обойтись без присутствия митрополита. И хотя летописи по понятным причинам молчат, Венчать Суздальское Нижегородского князя должен был, пусть и против своей воли, алексей На то была другая воля, ханская. Звон колоколов Успенского собора прозвучал вызовом не только Москве, всему строю русской жизни, как она налаживалась за последние тридцать с лишним лет. с тех пор, как здесь же благословляли на власть и славили Ивана Калиту. Кто-то из тогдашних русских книжников писал о сорока годах великой тишины, наступившей с вакнижением Ивана Даниловича на русской земле. Сорока полных годов, правда, не набиралось. К тому же и тишина была временами весьма относительной. В 1327 году Калита немало своих же русских городов по приказу хана разорил, но все же в привлечении панигириста имелся свой здравый смысл. При колете, и особенно при его сыновьях, земля как-то отдышалась. В соседних княжествах начали было привыкать помалу, что Москва за них думает. А тут выходило «на другую голову надо оглядываться». холодком тревоги повеяло по-русскому между речью. «Не по отчине и не по дедине» — это выражение хорошо понимали не только в многочисленных семьях Рюриковичей. Его смысл доходил и до безграмотного смерда, и до всякого ремесленника из посадских черных сотен. Во времена Александра Невского и его сыновей Ордынцы, разыгрывая великокняжеский ярлык между русскими, натравливали друг на друга ближайших родственников, родных братьев, и у тех за вычетом разницы в возрасте права на власть были равными. Теперь, через два-три поколения, когда древо владимирских князей сильно разветвилось, Орде не так-то просто стало затевать семейные ссоры, в своем русском улусе, для этого приходилось иногда вовлекать в интригу родственников отдаленнейших. Константиновичи происходили все из того же большого гнезда Всеволодова, что и московские князья. Последним их общим предком был сам Александр Невский. Один из его сыновей Андрей, человек с нехорошей славой, завистник и чистолюбца, мало русской кровушки пролившей, чтобы добиться великого Владимирского стола, приходился прадедом Константиновичем. Но ни их деду, ни отцу, еще раз стоит подчеркнуть, ярлык на великое княжение уже не доставался. Зато и дед, и дядя, и отец Дмитрия Московского были великими князьями Владимирскими. Только одного звена прадедного не хватало, чтобы их прочная преемственность простиралась до самого Невского героя. Но и так, без этого звена всем было ясно, что русское престоло наследное право сейчас явно не на стороне Константиновичей. И однако средний из них, 37-летний тезка московского мувальчика, повенчался только что на русского первого князя. Стоит восстановить в подробностях краткую предысторию его выдвижения и попутно приглядеться к каждому из братьев. Константиновичей было трое – Андрей, Дмитрий и Борис. Выше уже говорено, что Андрея хан призвал в Орду сразу после того, как сыну Ивана Красного было отказано в Великом ярлыке под предлогом малого возраста. Прибыв по вызову, Андрей Константинович повел себя как-то странно. Он попросил лишь подтверждения своих прав на собственный Нижегородский удел, а от Владимирского стола отказался в пользу среднего брата. Видимо, старший из Константиновича был человек не воинственный, не властолюбивый и совестливый. Видимо, он хорошо помнил, как совсем еще недавно в том же Владимире, во время церемонии присяги, клялся в верности покойному Ивану Ивановичу и его дому. Не мог он, конечно, забыть и того, как спустя три года еще была у него встреча с Иваном Красным в Переславле, и как щедро при том свидании одарил его и обласкал сын Калиты. К тому же, как он мог догадываться, хан сейчас просто-напросто торговался, Ждал, кто выложит ему больше. А Москва, видать, привезла не так-то много, понадеявшись, что право и так на ее стороне. Не участвовать в торге, не отягощать свою жизнь бременем великой страшной власти князь Андрей не восхотел. Пусть хан с его братом договаривается, если и тот не откажется.